Звезду встречал какой-то местный питерский водитель на лимузине. И Владик был избавлен от созерцания неизъяснимых глаз Никаса и от выслушивания его словеизлияний аж до самого вечера. Зато Хелен, словно в отместку за утреннее проявление слабости, загоняла его по всяким мелким поручениям до такой степени, что часам к 8 Владик озверел. И так разговаривал по телефону с матерью, что она спросила дрожащим голосом: "Чем я-то тебе не угодила, сыночек?" Владик в ответ рявкнул, что ему все угодили, дальше некуда. А если кто им, Владиком Щербатовым недоволен, то пусть, значит, с ним, с Владиком Щербатовым никаких дел не имеет, ибо у него больше нету сил. Прорав всё это. Он кое-как приткнул автомобиль возле Англии. Было совершенно понятно, что машину придётся переставлять, ибо она перекрывала въезд и выезд всем, кому только можно было его перекрыть. И большими разгневанными шагами вошёл в отель. В руке он нёс крохотную беленькую коробочку конфетки. позиции конфетки, обсыпанные ташнотворной кокосовой стружкой, Никс очень любил вкушать во время работы. Сегодня у звезды, как на грех, работы оказалось много. Следовало подписать штук 100 открыточек, дабы раздавать их завтра поклонникам при входе в концертный зал. Никс будет подписывать, то есть работать и вкушать конфеты, так сказала Хелен. Владик к тому времени уже съездил за мелкими красными жёлтыми розочками. Никас любит именно такие. Потом за минеральной водой. Берите только итальянскую, французскую он не пьёт. Потом за парой белых носков. Это не к костюмеру, это суки последние. Забыли белые носки к сценическому костюму. Потом в ресторан за стейком. Никос ест только аргентинскую говядину. А в этом жутком отеле аргентинской говядины нет и в помине. Потом Владика послали на кухню разогревать аргентинскую говядину, ибо она по дороге остыла. Потом его послали в концертный зал за открытками. Их же нужно подписывать. А эти идиоты-пиарщики отвезли открытки почему-то сразу туда. Потом понадобился ящик советского шампанского для обслуги. Затем бутылочка другая, настоящего французского, непосредственно для звезды. А сразу нельзя было сказать, осведомился Владик, когда выяснилось, что французское он не купил, и нужно ехать обратно в винный магазин. К тому времени он уже пребывал в состоянии предшествующем бешенству. Он знал это за собой. Голова становилась необыкновенно ясной, и любые слова выговаривались на редкость легко, даже самые страшные. Хелен Дёрн навплечом заявила, что он должен ехать куда его пошлют и не выпендриваться. А если он не желает, так она живо найдёт ему замену. А костюмерша Наташка, случившийся поблизости, дёрнула его за рукав. Если бы Никос оказался рядом и подлил масло в огонь, Владикии богу спустил бы его с лестницы. Он даже с опасным наслаждением представил себе, как Зашиворот выволакивает чудушную звезду из его номера люкс на шестом этаже, тащит мимо лифта к широкой устланной ковром мраморной лестнице и даёт пинка прямо в задницу. Но Никосо поблизости не оказалось. В довершение всего владика услали встречать молодую певицу по имени Семён. Ибо с её водителем или музиком случалась какая-то коллизия, и певица Семён застряла в аэропорту. И ясное дело, немедленно забилась там в истерике. Молодая певица должна была выступать на разогреве у Никоса, и вести её следовало не в Англию, а в какую-то гостиницу поплоше. по дороге в Пулково, в который раз он уже сегодня едет в это самое Пулково. Владик позвонил матери и наспех с ней помирился. А потом, боясь передумать, решительно набрал номер человека, на которого он работал. Долго не отвечали, и Владик был этому даже рад. Бешенство плохой советчик и помощник в переговорах. Видимо, нужно оставить всё как есть до возвращения в Москву и уже там быстро и аккуратно решить все вопросы. В том, что вопросы удастся решить, Владик нисколько не сомневался. В самом деле, мне на каторгу же он сослан по приговору суда. Он больше не может и не хочет работать. Сколько там полагается по закону на то, чтобы ему подыскали замену? 2 недели. Вот и отлично. 2 недели он как-нибудь протянет, зато уйдёт по-человечески, ни с кем не поссорившись.